Он постепенно осматривал всю пещеру, освещая её лучом фонаря, и вдруг издал удивлённый возглас. Вы видите это? Что вы там нашли? проворчала Мария. Ещё один труп? Нет, что-то куда более интересное. Посмотрите сюда. Он направил луч фонаря в глубокую нишу, выдолбленную рукой человека или силами природы в стене пещеры. Свод этой ниши поддерживали несколько опор. Но не это привлекло внимание реставратора. Посреди ниши, на небольшом каменном возвышении, как на алтаре, лежала книга. С первого взгляда было ясно, что этой книге много веков. В твердой обложке, из тисненной кожи, с кованными золотыми застежками, с арабской вязью на обложке, книга покоилась на каменном алтаре, словно ожидая своих читателей. «Вот ради чего Педра вел нас сюда». рассыпав по всей Андалусии зашифрованные указания. Взволнованно проговорил Дмитрий Алексеевич, осторожно открывая книгу. Пергаментные листы были покрыты бегущей справа налево изящной вязью арабских букв. Текст был написан от руки, и тушь, которой пользовался средневековый писец, до сих пор прекрасно сохранилась, кое-где страницы украшали затейливые цветные узоры, не изображения людей и животных, птиц и цветов, как в христианской книге. а сложный, тщательно выписанный орнамент. «Какая жалость, что я не читаю по-арабски», — вздохнул Старыгин, бережно проводя рукой по странице. «Конечно, мы найдем специалиста, но как хотелось бы уже сейчас понять, что это за книга?» Ведь Педро повидал в своей жизни множество речейших манускриптов, и ни одному из них он не придавал такого значения, как этой книге. Наверняка это какой-то очень важный трактат. Вам не придётся долго искать специалиста, отозвалась Мария, разглядывая книгу. Я довольно хорошо читаю по-арабски. Ведь в Андалусии вся история, вся культура страны тесно связана с маврами, и возможно, заниматься изучением и реставрацией старинных книг, не владея хоть в какой-то степени арабским языком. Замечательно, воскликнул Старыгин. Может быть, вы попробуете прочесть и перевести хотя бы несколько страниц, чтобы понять, что это за манускрипт? Вы считаете сейчас подходящее время для чтения, спросила Мария, вместо того, чтобы срочно искать выход. Передохнём немного, Старыгин умоляюще улыбнулся. А потом, со свежими силами, Дмитрий Алексеевич малость покревил душой, изображая усталость. То есть он, конечно, утомился, бегая по подземным коридорам, но не настолько, чтобы упасть без сил. Просто ему очень хотелось узнать, что же такое написано в книге, к которой Педро Гарсиа Мендес проводил его таким сложным путём. Первых страниц нет, проговорила Мария, внимательно разглядывая книгу. Видимо, они утрачены за прошедшие века. Текст начинается буквально с половины фразы. где на лошадях, а где и пешком. Пройдя от той реки 2 дня по степи, начали мы страдать без воды, и громкие жалобы наши огласили окрестности. И тут, по неизречённой мудрости Аллаха, открывающего свои милости кому захочет из рабов своих, встретили мы качующих по степи куманов. Куманы суть исконные жители тех пустынных краёв, иначе называемые кыпчаки от чего и вся эта обширная местность носит имя дешт и кыпчак дешт и кыпчак воскликнул старыгин поволжская степь а куманы и кыпчаки это другие названия кочевого племени которое русские называли половцами вы так обрадовались словно обнаружили выход из этого подземелья проговорила Мария. Но это действительно очень важная находка, смущённо ответил Старыгин. Должно быть, это записки какого-то арабского путешественника, побывшего в степи Южной Руси и северного Причерноморья в 11-м или 12-м веке. Эта книга может пролить свет на взаимоотношения русских князей и половцев. Лучше бы она пролила свет на эти подземные лабиринты, прервала его Мария. Скоро аккумулятор фонаря разрядится, и мы останемся в полной темноте. Пока этого не случилось. Простите ещё немного, попросил Дмитрий Алексеевич. А тем временем я подумаю, как выбраться из этой подземной тюрьмы. Мария пожала плечами и продолжила читать, переводя текст с арабского. Увидев кибитки куманов или кыпчаков, мы невольно пришли в изумление и вознесли молитву Аллаху. который в неизречённой мудрости своей создал людей столь разнообразными. Я повидал много земель, много стран, за что люди прозвали меня Джувала, то есть неутомимый путешественник. И в каждой земле, где побывал, оставил я часть своей бессмертной души, хотя один Аллах властен над ней. В этих странствиях провёл я многие и многие годы, но по-прежнему Не перестаю удивляться безграничной мудрости Аллаха и удивительной красоте и многообразию его творений. Прежде ещё чем показались перед нами их кочевые кибитки, услышали мы громкое мычание быков, ржание коней, блеяние бесчисленных овец и столь же громкий скрип тележных осей. Кроме того, к самому небу поднимались многочисленные дымы, как будто в степи рядом с нами появился многолюдный город. Потом уже над высокой поджухлой травой показались развивающиеся на ветру знамена куманских всадников. Знамена эти, или бунчуки, являют собой конские или волчьи хвосты, укрепленные на кончиках длинных пик. После тех бунчуков появились Показались над травой верхушки юрт, высоких, как настоящие дома. Куманы, в отличие от прочих кочевых народов, не разбирают свои юрты при переездах. Их юрты стоят на удивительно больших деревянных повозках, каждую из которых волокут по степи более 20 быков. Ширина этих повозок составляет более 10 локтей. Когда движется род куманов, кажется, что по степи идёт целый городок. Если же качует большой род или орда, можно подумать, что едет огромный город. Куманские всадники горцуют вокруг повозок на своих лошадях, а их жёны тем временем в юртах готовят обед или шьют одежду, словно и не путешествуют по степи, а спокойно живут на одном месте. Там, где прошёл род куманов, степь укутана колёсами повозок и вытоптана копытами бесчисленных коней и овец. Потому куманы кочуют по разным местам, возвращаясь на то же место только через 10 лет, когда там заново нарастёт трава, давая прокорм их скоту. Следует сказать немного и о верованиях куманов или кыпчаков. Перед ними ещё не открылся свет истинной веры. Хотя они и слышали о ниспосланном вериче Аллаха и мудрости Мухаммеда, они до сих пор глухи к словам истины. Большая часть копчаков, как и русы, поклоняется пророку Исе, которого они называют Иисусом. Оттого часто их цари роднятся с князьями русов. Цари копчаков выдают своих дочерей за княжеских сыновей. И если в том приходит нужда, поспешают на помощь новому роду со своей конницей. Хотя они веруют в того же бога, что и русы, есть в их вере и различия. которым и те и другие придают большое значение. Русы считают, что Бог их един в трёх лицах и почитают наравне с Исой и мать его Марию, называя её матерью Бога. Копчаки же признают у Бога только два лица и не называют Марию Божьей матерью, ибо считают, что она родила простого человека, который потом уже стал Богом. Значит, половцы были христианами, несторианами, воскликнул Старыгин. Я слышал о таком предположении, но в этих записках оно несомненно подтверждается. Вот почему Педра придавал этой книге такое большое значение. Не думаю, что для сеньора Педра такую важную роль играла религия какого-то забытого кочевого племени, проворчала Мария и продолжила перевод. Как и другие христиане, копчеки хоронят своих умерших в земле, Восдвигая над могилой весьма искусные каменные изваяния. Такие изваяния стоят по степи тут и там во всех местах, где проходили кочевники. Кыпчаки называют их таши-баба, то есть каменные отцы. А русы же, не зная, что баба на языке кыпчаков и тюрк значит отец, называют эти изваяния каменными бабами. В руках каждое такое из вояния держит круглый сосуд. Копчаки говорят, что этот сосуд, из которого пророк Иса вкушал пищу в последний день перед казнью, и в этот же сосуд была собрана его пролитая кровь. Посему копчаки весьма почитают этот сосуд и говорят, что вкусивший из него пищу или питье обретет жизнь вечную и мудрость всех пророков. «Чаша Грааля», — на этот раз Старогин усмехнулся, Где только не встретишь отголоски этого мифа, даже в поволжской степи среди полудиких кочевников. Хотя копчеки-христиане много в них сохранилось от верований далёких предков, которых про меж себя называют они чёрной верой. Так считают они, что степные волки их кровные родичи. И есть среди них особые люди, которых называют они волхвами. Эти волхвы раз в год выходят из становища в степь и начинают волхвовать или волковать. Они воют подобно волкам и ждут от своих четвероногих родичей ответа. По этому ответу узнают о будущее, которое ожидает их род. Узнают, хорош ли окажется приплот у скота и удачливы будут военные набеги. Сказывают, что некоторые волхвы умеют даже превращаться в волков и по нескольку дней бегают в степи с волчьей стаей. Увидеть такое чудо своими глазами мне не удалось. Не было на то соизволения Всемогущего Аллаха. Однако позже, когда я уже несколько месяцев прожил среди копчаков, я видел, как их царь по имени Гза, когда хотел узнать об исходе предстоящей битвы, Любокой ночью отъехал на коне в степь и завыл волком. Вскоре ему ответили несколько волков, что посчитали за благое предзнаменование. Как говорят, всякий царь-копчаков поступает точно так же, когда нуждается в совете богов. Гза, перебил Марья Дмитриевич Алексеевич, ведь это половецкий хан Гза, упоминаемый в слове о полку Игореве. На этот раз Марья ничего не ответила. Только укоризненно взглянула на него и продолжила чтение. Среди царей кыпчаков самый уважаемый хан Кончак. И не только потому, что в его подчинении больше всего воинов, в орде его больше всего кибиток и в стаде больше всего скота. Особенным уважением пользуется Кончак, потому что владеет той самой священной чашей, которую столь почитают все кыпчаки. от того, как считают, он так силён и здоров, и от того так удачлив во всех войнах и сражениях. Многие другие цари мечтают о княтине его священную чашу, и князья русов также покушаются на неё, но Аллах не даёт им победы. На этом месте Мария прервала чтение и подняла взгляд на Дмитрия Алексеевича. Фонарь начинает слабеть, проговорила она укоризненно. Ещё немного, и аккумулятор сядет, и мы с вами останемся в полной темноте. Сейчас не самое подходящее время для чтения старинной хроники. Она ждала нас восемьсот лет. Подождёт и ещё немного. Вы, кажется, обещали подумать, как можно выбраться отсюда. Ну и как? Вы до чего-нибудь додумались? Простите, Мария. Старегин опустил взгляд. Понимаю, что моё поведение кажется вам инфантильным, но я так долго с таким трудом искал эту книгу. очень хотел понять, что она из себя представляет, насколько она важна. Хотел понять, почему ваш учитель и мой друг Педро Мендес непременно хотел привести меня к этой книге. Ну и как? Поняли? На этот раз Мария даже не пыталась скрыть сарказм. "Боюсь, что он попал в плен очередной байки о чаше Грааля", проговорил Старыгин с сожалением. Это удивительно, ведь Педро был настоящим специалистом, серьёзным учёным и трезвомыслящим человеком. Ума не приложу, как он мог поверить во всю эту мистическую чушь. Чаши Грааля изданно называют сосуд, из которого причащались во время тайной вечери Иисус Христос и его ученики, апостолы. Считается, что потом, во время казни, в ту же чашу богатый человек Иосиф Арамеофейский, в тайне исповедовавший учение Христа, собрал священную кровь Иисуса. После этого чаша Грааля приобрела необыкновенные свойства. Выпив из неё воды или вина, любой человек обретает спасение души, а по другим сказаниям вечную жизнь и даже вечную молодость. Сотни лет люди по всей земле ищут эту священную чашу, отдают этим поискам многие годы и даже саму жизнь. Эту чашу изображали многие художники. чаще всего её рисуют в виде прекрасного сосуда, золотого или серебряного, усыпанного драгоценными камнями. Хотя, конечно, если задуматься, и Иисус и его ученики были простыми бедными людьми, рыбаками и земледельцами, и вряд ли пили и ели из золотой посуды. Скорее всего, чаша Тайной вечери была простым незамысловатым сосудом из глины или дерева. В последнее время Появилась ещё одна гипотеза, связанная с чашей Грааля. Святой Грааль пишется латинскими буквами как sante graal или san greal. Но это можно прочесть иначе, как sang real, что на искажённом французском значит кровь королей или истинная кровь. Так вот, сторонники этой версии считают, что Святой Грааль это вовсе не сосуд а символическое обозначение истинной королевской крови, крови первых королей Франции, меровингов, которые якобы происходили по прямой линии от самого Иисуса Христа. И только потомки меровингов, носители истинной королевской крови, могут стоять во главе всех королевских домов христианского мира. «Все это, разумеется, очень интересно, но не кажется ли вам, что сейчас не время для лекции по истории религии?» Прервала его Мария. «Фонарь совсем слабеет. Что мы будем делать, когда он погаснет?» «Никакой святой Грааль нам не поможет. Вы не придумали, как нам отсюда выбраться?» «Простите». Виновата пробормотал Старыгин и на какое-то время замолчал. Свет фонаря действительно на глазах слабел. Неожиданно Дмитрий Алексеевич решился, шагнул в угол пещеры, туда, где лежала страшная мумия, и оторвал от одежды мертвеца большой лоскут истлевшей ткани. Что вы делаете? испуганно воскликнула Мария. Не беспокойте мертвых. Зачем вам понадобилась эта истлевшая тряпка? Но Страгин не обращая на неё внимания, продолжил свои непонятные действия. Он выломал кусок опоры, на которой держался свод, и обмотал вокруг деревяшки лохмотья мертвеца. получилось что-то наподобие факела. Вы с ума сошли, проговорила Мария. Свод рухнет и заживо похоронит нас. Мы и так уже практически заживо погребены в этом подземелье, отмахнулся от неё Старыгин. Будем надеяться, что какое-то время свод выдержит. Однако, словно бы для того, чтобы опровергнуть его слова, со свода посыпались камни. Сначала мелкие, потом крупные. Старыгин, не обращая на это внимания, обмакнул тряпку в тёмную лужу. У нас будет факел, объяснил он удивлённо наблюдавшей за ним девушке. Надо только зажечь его. На этот раз он подобрал с пола несколько обвалившихся со свода камней. Осмотрев их, он оставил только два, остальные выбросил. Присев на корточки, Дмитрий принялся ритмично бить камни друг о друга, держа их над факелом. После третьего или четвёртого удара посыпались искры. Старыгин Удвоил усилия, и, наконец, факел затлел. А потом и вспыхнул ярким багровым пламенем. «Пока можно погасить фонарь», — сказал он своей спутнице. «Возможно, он нам еще пригодится». Подняв над головой факел, Строгин внимательно оглядел пещеру. Ее низкий свод в нескольких местах опирался на прочные деревянные столбы. Стены были неровные, местами они уходили во тьму, и Дмитрий Алексеевич обошел их, чтобы проверить, нет ли там незамеченного имени. и ни прохода. Прохода не было, и Страгин ощутил совершенную безысходность. Всё говорило о том, что они с Марией найдут в этой пещере страшную и мучительную смерть. Мертвец, чья одежда послужила материалом для факела, наглядно показал, что их ожидает. Спустя несколько лет здесь будут лежать уже три скелета, если раньше их не раздавит обрушившийся свод. Страгин не мог показать свой страх перед девушкой. Он должен был всеми силами внушать ей надежду. Нет, он обязан сделать всё возможное и невозможное, чтобы вызволить её из этого подземелья. Ведь если бы не он, если бы не его проклятая любопытство, они, она не пошла бы сюда и не оказалась в этом каменном мешке. Проходя второй раз по кругу вдоль стен пещеры, Старыгин вдруг заметил, что в одном тёмном углу пламя факела заколебалось. Старыгин опустился на колени, поднёс факел к самой стене. Теперь у него не было сомнений. Пламя отклонилось, как будто его тянуло к каменной осыпи. Это могло значить только одно: там есть движение воздуха, сквозняк. А движение воздуха это выход, это жизнь. "Поддержите факел", попросил Старыгин Марию. Девушка подчинилась без лишних вопросов, и Дмитрий Алексеевич принялся один за другим отгребать от стены камни. Через несколько минут руки его были исцарапаны в кровь, но теперь уже он сам чувствовал дуновение сквозняка. Ещё несколько минут упорной работы, и он вытащил последние камни, за которыми оказалось круглое отверстие, уходившего в беспросветную темноту лаза. Это был не высокий сводчатый коридор, вроде тех, по которым они ходили до сих пор, а узкий лаз наподобие звериной норы, где можно было передвигаться только ползком. Но это был хоть какой-то путь из пещеры. Едва не ставшей их могилой. Я полезу вперёд, решительно проговорил Старыгин. Следуйте за мной. Только Он подошёл к нише, где лежала книга. Я не могу оставить её здесь, твёрдо сказал он. Понимаю, что выгляжу в ваших глазах в лучшем случае расхитителем гробниц, а в худшем самым банальным музейным вором, но думаю, что эту книгу нельзя здесь бросить. После нас в это место, может быть, уже никто не попадёт. И бесценная книга будет навсегда потеряна для человечества. Думаю, наш общий друг Педро не для того направил нас сюда, чтобы мы оставили эту книгу в подземелье. С этими словами Страгин положил книгу в свой рюкзак и нагнулся, чтобы влезть в расчищенный от камней туннель. Вы уверены, что этот лаз выведет нас наружу? прошептала Мария, испуганно вглядываясь в сырую темноту. Страгин ни в чём не был уверен, но он не мог показать свои сомнения девушке. Главное не впадать в панику. По крайней мере, они будут куда-то двигаться, а не стоять на месте и с ужасом ждать неотвратимой смерти. Уверен, ответил он твёрдым голосом. Вы видите, что пламя факела втягивает сквозняком в этот лаз. Значит, там есть выход наружу. Во всяком случае, это наш единственный путь. Он и сам понимал, что его слова звучат неубедительно, но вопросов больше не последовало. Старыгин опустился на четвереньки, пополз вперёд, выставив перед собой коптящий факел. В его последних словах была доля правды. Пламя факела отклонялось к вязникум в глубокую темноту лаза. Благодаря этому Старыгин не задыхался, дым и копоть уносило вперёд. Факел освещал серые стены лаза, стекавшие по ним капли. Проход явно имел уклон вниз, что очень огорчало Старыгина. Вместо того, чтобы подниматься к свету, и в воздуху они спускались всё глубже и глубже в тайные подземелья. Ничего хорошего это не обещало. Скорее Старыгин почувствовал, что силы его на исходе. Локти и колени сбились о камни, сердце колотилось от усталости. Он уже не был рад, что полез в эту тесную галерею. В пещере, где они нашли книгу, хотя бы можно было выпрямиться во весь рост, размять мышцы. Мария ползала сзади, не жалуясь, и Старыгин продолжил движение. Уклон коридора становился всё сильнее. Благодаря этому полсти стало немного легче, но надежда на освобождение стремительно таяла с каждой минутой. Вы уверены, что мы выберемся наружу? раздался позади дрожащий голос девушки. Старыгин хотел фальшиво бодрым голосом заверить её в близости освобождения, но вдруг пол коридора ушёл из-под ног, точнее, из-под локтей, и Дмитрий Алексеевич провалился в пустоту. К счастью, падение было недолгим. Старыгин выронил факел и откатился в сторону, пытаясь понять, где он находится. Факел упал в лужу и погас. Старыгин оказался в темноте. По крайней мере, в первое мгновение он ничего не видел вокруг. Но вскоре его глаза привыкли к скудному освещению, и он разглядел в высоте над собой какие-то странные, слабо светящиеся пятна. Через несколько секунд над ним что-то громко зашуршало, зашумело... Сверху посыпались комья земли и мелкие камни, а потом рядом упала Мария. "Вы целы?" проговорил Старыгин, поднимаясь на ноги и отряхивая одежду. "Скорее да, чем нет", отозвалась из темноты девушка. "А где это мы? Уже попали в преисподнюю?" "Вы можете шутить. Это хороший признак", ответил Старыгин. "Взгляните-ка наверх. Видите эти светлые пятна? Вам это ничего не напоминает?" Сам он, приглядевшись к странным светящимся пятнам над головой, увидел знакомый узор южных созвездий и с облегчением понял, что над ним нависает высокий каменный свод, усеянный множеством фигурных отверстий, через которые виднеется звёздное небо, прекрасное ночное небо Андалусии. Значит, хотя наклоненный коридор вёл их всё вниз и вниз, в конце концов они всё же выбрались из подземелья. Господи, радостно воскликнула Мария. Я знаю, где мы. Это арабские бани. Бани? переспросил её Старыгин. Да, помыться бы нам сейчас не помешало. Мы выбрались, Мария подскочила к Старыгину, обхватила его руками и закружила восклицая: Выбрались, выбрались, выбрались. Через минуту она успокоилась и, смутившись своего порыва, отошла от Старыгина. Опустив глаза, тоном скромной девочки-отличницы, отвечающей урок, Мария проговорила: "Этот свод с фигурными отверстиями крыша арабских бань средневековой мавританской постройки, расположенной в нижней части города, возле римского моста. Поэтому мы так долго спускались вниз и всё же вышли наружу. Мы оказались почти на самом дне ущелья, разделяющего город на две части. Но это не важно." Старагин огляделся. «Главное, что мы спасены, а вот и выход из этих бань». Они подошли к широкому проему в каменной стене, украшенному фигурной аркой, и выбрались из старинной постройки на проросший травой склон оврага. В стороне над ними на фоне ночного неба темнела громада моста.